Обстоятельства отняли у него Кэрол. Обстоятельства вынуждали его уехать. Кэрол спросила, как он собирается поступить с домом. Формально половина их дома принадлежала ей. Однако она не возражала, чтобы Чарли и дальше занимал весь дом. В наличных деньгах у Кэрол не было пока необходимости. А жить с Саймоном в этом доме она не собиралась. С продажей коттеджа таким образом можно было не спешить. И Кэрол, все обдумав... Хотела сообщить об этом Чарли. «Я думаю, дом можно сдать в наем», — предложил Чарли, и кэрл согласилась. Однако не прошло и двух дней, как она снова перезвонила ему. Она тщательно проанализировала ситуацию и посоветовалась с Саймоном, хотя Чарли, она об этом, естественно, ничего не сказала. «Дело», — сказала кэрл — «если бы Чарли жил в доме сам, тогда у него не было бы никаких возражений» но ей не хотелось бы, чтобы арендаторы испортили его, что привело бы к обесцениванию коттеджа в будущем. Учитывая эти обстоятельства, Карл предложила Чарли заняться продажей дома и попросила сделать это до того, как он покинет Лондон. Услышав это, Чарли почувствовал себя так скверно, словно потерял еще одного близкого человека. Он очень любил этот старый дом, который восстановил своими руками. Чарли знал, что и Кэрол его очень любила, но у него не оставалось уже ни сил, ни желания спорить с нею. А может быть, он понемногу начал сознавать, что нет никакого смысла держаться за дом, за вещи, если из его жизни ушло самое главное. Он думал над предложением Кэрол несколько дней и, наконец, вызвал оценщика из риэлторской фирмы, который выставил дом на продажу. К огромному удивлению Кэрол и Чарли, дом был уже куплен через десять дней, причем Маклеру удалось получить за него очень хорошие деньги. Впрочем, Чарли это уже было безразлично. К тому моменту, когда он был готов подняться на борт самолета, все формальности были уже улажены. Дом перешел в руки нового владельца, вещи Чарли были сданы на хранение на склад. За неделю до его отъезда Кэрол в последний раз приехала к нему, чтобы попрощаться. И, как и следовало ожидать, их последнее свидание было мучительным. Острое чувство вины, которое испытывала Кэрол, горечь и тоска Чарли, груз невысказанных упреков — все это сковало их. Кэрол хотела сказать Чарли что-нибудь теплое, но у нее не было сил выдавить из себя какие-то простые и нежные слова. Да и что она могла сказать ему? Переходя из комнаты в комнату, Кэрол то и дело наталкивалась взглядом на милые сердцу безделушки. И в памяти ее невольно всплывали разные забавные и счастливые случаи, которые им довелось пережить вместе. В конце концов, она оказалась в спальне и остановилась у окна. Не в силах сдержать катящиеся по щекам слезы. Сад за окном был по осеннему угол. Листья давно облетели. И комната за ее спиной тоже была унылой и пустой. Она не услышала, как в спальню вошел Чарли. Вошел и встал у порога. Он не сказал ни слова. Он просто стоял, смотрел на нее, погрузившись в свои собственные горькие воспоминания. И когда Кэрол повернулась, чтобы уйти, она невольно вздрогнула, наткнувшись на его исполненный отчаяние и тоски взгляд. «Я буду скучать по нашему дому» сказала она, вытирая слезы, и Чарли молча кивнул в ответ. Его глаза были сухи, но не потому, что ему не хотелось плакать. Должно быть, после всех потерь и боли у него уже не осталось слез».